Строго воспрещается. Погода такая, что маю в пору. Май — ерунда, настоящее лето. Радуешься всему, носильщику-контролеру билетов. Руку само поднимает перо, И сердце скипает песенным даром. В рай готов расписать перон. Краснодара, Тут бы запеть соловью, треллеру Настроение китайская чайница, И вдруг на стене задавать вопросы контролеру строго воспрещается. И сразу сердце заудила Соловьев камнями светки. А хочется спросить, ну как дела, как здоровицы, как детки? Прошел я, глаза к земле нельзя, Только подхихикнул, ища покровительства. И хочется задать вопрос, а нельзя еще обидеться Правительство. 1926 год